Телефонный звонок раздался буквально через несколько секунд после того, как я открыл глаза. Переход от сна к бодрствованию оказался практически мгновенным. Натренированное подсознание предугадало наступление событий и отдало организму команду проснуться. Потому, к моменту, когда я нажал на кнопку ответа, мозг уже работал в своем обычном штатном режиме, попросту проигнорировав хорошо знакомый многим этап прийти в себя после пробуждения. Звонивший тоже, судя по всему, был прекрасно осведомлен о том, что со мной происходит в данный момент. «Прости, что разбудил», — донесся из динамика в голос призрака. «Пять минут», — ответил я. «Комнатка, которую я выбрал себе в качестве временного пристанища, была тесной, но уютной». Похоже, раньше она играла роль какого-то подсобного помещения, где хранили всякий ненужный хлам. Для того, чтобы восполнить запасы энергии и дать телу отдохнуть, мне требовалось всего лишь 3-4 часа сна в сутки. И потому тащиться домой ради такой мелочи я считал пустой тратой времени. Можно вздремнуть и в подсобке. Тем более, что не придется далеко идти, если моя персона в очередной раз кому-нибудь понадобится. Дверь кабинета я открыл через 4 минуты и 56 секунд. Фролов, как всегда, сидел в своем кресле, перекладывая с места на место какие-то бумаги. Поднял глаза, приветливо кивнул. «Проходи. Отдохнул?» «Да, спасибо». «Это хорошо, потому что для тебя есть кое-какая работа». Фролов откинулся на спинку кресла и, задумчиво покрутив между пальцами авторучку, отложил ее в сторону. «Ко мне тут поступили первые результаты лабораторных исследований тушки нашего друга-координатора». «Гипотеза про их кровное родство с тварями времен вторжения подтвердилась?» С некоторой долей уверенности предположил я. Мне и вправду было крайне любопытно. «Откуда подобная информация?» — приподнял бровь Фролов. «Аналитики всякое говорят. У нас такие аналитики, аскет, в зоопарке, кверху попами висят». Досадливо помощился призрак. «Не подтвердилась гипотеза. С треском провалилась. Я тебе даже больше скажу». «Только сядь на стульчик, а то упадешь от неожиданности чего доброго». «Как мы уже знаем, после своей смерти кукловоды обычно принимают человеческий облик, во что бы они там ни оборачивались в процессе своей, так сказать, боевой трансформации. Так вот, по всему выходит, что это и есть их истинная, изначальная форма». «То есть они люди, аскет», — как-то тихо, — сдержанно произнес Фролов обладающие способностями к полиморфизму, потрясающей выносливостью, устойчивые к воздействию знаков, имеющие удивительную для нас ментальную силу и за что-то очень сильно ненавидящие псионов. Но все же люди. Да, их организмы были подвергнуты значительным видоизменениям, как на физиологическом, так и на генетическом уровне. Отыскать бы автора этих экспериментов. Что требуется с меня? Тело мы передали в лабораторию покойника, сказал призрак. Нужно попытаться вытянуть из мертвеца хоть какую-то информацию. Шанс, конечно, ничтожный, но... Ты у нас сильнейший ментат. Он лучший специалист по общению с духами. Думаю, вдвоем у вас должно что-нибудь получиться. Интересная новость. «В былые времена мне приходилось выпрашивать свидание с покойником едва ли не на коленях, а теперь меня самого добровольно направляют в его логово, да еще и назначают в напарники. Что-то в нашем мире явно меняется к лучшему». «Вот еще что!» Фролов задумчиво почесал пальцем кончик носа. «Светлану лучше всего отправить подальше отсюда, скажем, в наш московский штаб или на одну из баз. Пусть делом займется. Здесь у нас в последнее время становится слишком жарко». «И если она окажется под присмотром опытных бойцов, мне будет спокойнее. Точнее говоря, если она перестанет путаться у тебя под ногами». Призраку незачем знать, что в ближайшие пять дней Светке мало что угрожает. «На больший срок мне не хватило. Моя энергетика не беспредельна. Но 5 дней невероятного везения дочери я обеспечил. Потом, конечно, за закраденной удачей придется расплачиваться. Мироздание не любит манипуляции с вероятностями. Однако это будет потом». Сейчас Свете не попадется на пути стая одержимых. Она опоздает на поезд, которому суждено потерпеть крушение. У в нее снайпера перекосит патрон. И все-таки ей лучше уехать. Если круг умеет блокировать действия знаков и ослаблять прочие способности псионов, то не сумеет ли он заодно аннулировать усиление удачи? «Лучше не рисковать». «Согласен», — кинул я. «Отправлю ее к злобному. Тот за ней присмотрит. Я с ней поговорю». «Не надо. Я сам» предостерегающим жестом поднял руку Фролов. «Меня она, по крайней мере, слушает. Хватит с меня того, что ты, заботливый папаша, допустил ребенка к оперативной работе. Так, а это что за хрень?» «От хрени, слышу!» Безлобно грызнулся Роман, вплывая в кабинет прямо сквозь стену. «Витька, ты Андрея не видел?» Несколько секунд человек, получивший за свои непревзойденные способности к маскировке ауры кличку «Призрак», И призрак настоящий, пристально и с интересом разглядывали друг друга. Он в библиотеке, откашлявшись, отозвался я и повернулся к застывшему неподвижно фролову. Это Роман, мой школьный друг. Он умер некоторое время назад, но благодаря покойнику дальше можешь мне рассказывать! Сдавленным голосом прервал мои излияния фролов: Я так понимаю, есть еще и Андрей? Хорошенькое дельце, устроили мне тут балаган. «Вот что, Виктор Андреевич, мне, конечно, все равно, с кем ты общаешься в свое свободное время. Личную жизнь сотрудников я предпочитаю не тревожить. Но уж постарайся сделать так, чтобы твои замечательные друзья не уваливались ко мне в кабинет без приглашения, особенно через стену. Договорились?» «Хорошо», – кивнул я, послал в сторону своего приятеля наиболее выразительный, как мне показалось, взгляд. «Рома, подожди меня где-нибудь за пределами этого кабинета, например, в столовой!» «Стой!» – внезапно крикнул призрак вслед моему другу, уже почти скрывшемуся в толще стены. Тот озадачно высунул голову обратно, благодаря чему стал похож на какой-то диковинный охотничий трофей. «Возникла неплохая идея!» – задумчиво разглядывая торчащую из стены голову и, будто бы размышляя вслух, произнес Фролов. «Физических препятствий для него не существует. Знаки и ментальные атаки для него, кажется, не действуют. Аскет, похоже, ты нашел для нас идеального разведчика». Призрак ошибался. «За счет способности мгновенно исчезать в ментале мои мертвые друзья действительно слабо уязвимы. Быстро бегают». Однако опытный псион может на короткое время заморозить структуру пространства и перекрыть единственный путь отступления, тем самым превратив потенциальных шпионов в беззащитных мальчиков для битья. «Кроме того, зарплату платить чем будете?» нагло улыбаясь, уточнил Ромка. «Цепями!» — не растерялся призрак. «Выдадим, будешь греметь!» «В полнолуние, так уж и быть, разрешим пугать мирное население!» «Хм, годится!» — хохотнуло в ответ привидение и беззвучно растворилось в воздухе. Ну что ж, сказал Фролов и хлопнув ладонями по столу, встал на ноги. Делу время потехи час. Пойдем-каскет, я тебе кое-что интересненькое покажу. Ты меня удивил. Теперь я тебя удивлять буду. Думаю, ты должен это видеть. В комнате, куда привел меня призрак, было довольно-таки свежо. Из раскрытого настежь окна внутрь врывался прохладный и влажный питерский воздух. В помещении присутствовало двое. Моего недавнего пациента, которому я столь успешно помог избавиться от нежданного соседства с першельцем из Ментала Алексея Виноградова, я узнал сразу. Возле дальней стены на неудобном и шатком стуле понуро сидел мужчина лет сорока и с мрачным видом разглядывал линолеум под своими ногами. Судя по ощущавшемуся эмоциональному фону, он был растерян и подавлен. К тому же, похоже, мужчина сильно страдал от похмелья. Чувствовалась в нем какая-то странность, но рассмотреть подробности я не успел. «Знакомьтесь!» — весело улыбаясь, махнул в сторону страдальца рукой фролов. «Мельник Александр Леонидович! Незаурядная, я бы сказал, личность! Приглядись к его ауре, аскет!» Я вновь взглянул на энергетическую оболочку мужчины и пожал плечами. Аура выглядела вполне заурядной, правда, она почему-то показалась мне смутно знакомой. На первый взгляд обычная аура, человеческая. О появившихся подозрениях я предпочел умолчать, рассчитывая вскоре услышать нечто любопытное. «Ага, ага», – покивал головой призрак. «Человеческая». Только вот наш Александр Леонидович запросто вызывает огонь силой мысли, манипулирует энергетикой напрямую, без использования знаков может общаться с духами, обладает целительскими способностями и в состоянии физически перемещаться в субпространство через ментал. Так ведь, Александр Леонидович? Мельник поднял на него тяжелый взгляд и, не проронив ни слова, вновь опустил голову. «Интересно, если все, что сказал сейчас Фролов, правда, предо мной и впрямь сидит человек с весьма необычными способностями. Хотя чего-чего, а уникумов среди моих коллег я за последние годы насмотрелся предостаточно. Кроме того, Александр Леонидович официально нигде не работает и среди известных псионов не чистится» несмотря на свои способности. К тому же, каким-то непостижимым образом он умеет менять структуру своей ауры, как, например, сейчас. Если бы господин Мельник однажды не помог нашему боевому товарищу Андрею Конюшиному по кличке Слобной, я бы смело записал его в стан наших врагов. Скажи-ка мне, любезный, обратился к нему Фролов, когда вы прошли инициацию? — Давно, — отрезал тот. — А точнее... Мельник вновь поднял на него глаза. «В 1974 году», – с вызовом произнес он, – «можете проверить на детекторе лжи, если хотите». То есть задолго до явления чужаков не врет. Возникает дилемма. оно нельзя солгать, но и поверить Мельнику тоже нельзя. Логика заставляет предположить, что этот алкоголик нашел способ, или ему помогли его найти, обманывать наши чувства. Однако мы с призраком перевидали столько странностей, что готовы поверить в любое, самое бредовое предположение. При условии получения веских доказательств, конечно. «Обязательно проверим, даже не сомневайтесь», ласково ответил ему Фролов. «Вот только от крови тот самый детектор сейчас отмоем и сразу в дело». «Он не врет», — сказал я. Поначалу было сложно разобраться в мишнении пластов сознаний, составляющую личность Мельника. Но основную структуру считать все-таки удалось. Уникальное зрелище. Поневоле хочется сочувствовать сидящему напротив мужчине, да молча удивляться, как он умудряется сохранять рассудок относительно нормальным. Похоже, этот человек действительно стал псионом задолго до вторжения. «Вот об этом он нам сейчас и расскажет!» Еще более ласковым голосом сказал призрак, пододвигая себе стул. Неплохо зная Фролова, я мог предположить, что подобный тон не сулит его собеседнику ничего хорошего. «Ну же!» — подбодрил он мужчину. «Я вас внимательно слушаю». «Я таким родился», — начал Мельник после непродолжительной паузы. Слова давались ему с большим трудом. «Еще в детстве я видел ауры других людей, умел определять, когда они радуются или злятся, довольны или рассержены, по цвету окружающего поля». Если поблизости появлялся плохой человек, мне чисто физически было неприятно находиться рядом. Я словно чувствовал какое-то давление на свое сознание и учился защищаться. Например, мысленно выстраивал вокруг себя зеркальную стену. Или, как мячик, отправлял обратно посланные ко мне дурные мысли. Ощущал даже следы энергетики окружающих. Вот за эти перила недавно подержался тяжело больной человек, который, вероятно, скоро умрет. Ни о каких знаках я, естественно, понятия не имел. Действовал чисто подсознательно, на интуиции. Мельник взъерошил ладонью волосы и шумно сглотнул. Потом обратил внимание, что могу находить в квартире потерянные вещи, просто представляя себе этот предмет. В такие минуты у меня каким-то образом в голове появлялось знание, где именно лежит то, что я ищу. Получалось считывать чужие эмоции, получалось снимать боль прикосновением руки, когда мать страдала мигренями. Тогда, в детстве, я не видел во всем этом ничего странного. Для меня это было абсолютно естественно. Я думал, что все люди это умеют. Просто о таких вещах почему-то не принято говорить вслух. Стыдно, наверное, или неприлично, как ходить при посторонних без штанов. Однажды я рассказал о своем видении мира родителям, совершенно без задней мысли, как о чем-то само собой разумеющемся. А они с любопытством подтолкнул его к продолжению рассказа призрак. А они упрятали меня в психушку почти на 10 лет с перерывами. Пока самый странный из виденных мной псионов рассказывал о своей непростой судьбе, я продолжал его изучать и, откровенно говоря, с каждой минутой поражался больше и больше. Физически Мельник оставался полноценным человеком, может быть, с немного более крепким здоровьем по сравнению с окружающими». Иначе как бы он жив остался с такой страстью к алкоголю, но привычных мутаций в организме обнаружить не удалось. Функции оболочки выполняют другие элементы ауры. Отделы, отвечающие за взаимодействие с информационным полем планеты, непомерно увеличены. Есть и другие отличия в энергетике. Похоже, Мельник – это нечто новое в нашей практике. «И что дальше?» Продолжал тянуть из него слово за словом Фролов. «А что дальше?» – огрызнулся Мельник. Лечили меня наши доктора мозгоправы, регулярно накачивая галоперидолом и прочим дерьмом, и вылечили. Ауры я видеть перестал, чужие эмоции чувствовать тоже. Стал, квящей радости окружающих, нормальным и вполне здоровым членом общества. Ровно до тех пор, пока в 16 лет впервые не попробовал водку, и все вернулось на свои места. Видимо, под этим делом у меня в мозгах слетают какие-то тормоза, и я снова становлюсь самим собой. Но когда из дыры в земле на поверхность всякая живность поперла, мои странности вообще перестали кого-либо удивлять». «Ага, вот оно что!» — с довольным видом откинулся на спинку стула Фролов. «Я-то гадал, отчего у вас аура меняется столь причудливым образом?» «Скажите спасибо советским психиатрам», — глядя на него из-под лобья, хмуро посоветовал Мельник. «Когда я трезвый, мои способности к псионике нулевые, а энергия вообще ниже Принтуса». «Если бы сегодня у меня в самый неподходящий момент батарейки не сели, хрен бы меня ваши головорезы скрутили!» «Сам виноват!» Мужчина вздрогнул отброшенной мной мысли. Влезать в его воспоминания я не осмелился. Просто считал информацию с лежащего на столе короткого доклада. Да и Светка позвонила, кое-что поведала о своих приключениях. Так что сюрприза у Фролова не получилось. «Зачем оставил проход в лакуну? Свет четкий, по нему и дилетант пройдет». «Ну-ну-ну!» — ну, примирительно поднял ладони призрак. «Так уж сразу головорезы! И не скрутили, а пригласили для вдумчивой беседы!» «Ты мне лучше объясни, зачем ты кафе разгромил?» Подавшись вперед и глядя мельнику прямо в глаза, резко спросил Виноградов. «Это который на Пушкарской, что ли?» — захлопав ресницами, уточнил тот. «Так они меня выпить не пускали!» «Их охранник, мордоворот, лично меня за шкирку на улицу вытолкал, как бродячего пса какого-то. Ну, я и осерчал немного». «Судя по всему, это не единственное заведение, где вас считают персоной нон-грата», — ухмельнул Фролов. «Лично мне известно о трех подобных случаях. В Петербурге уровень сервиса в разливухах вообще крайне низок», — посетовал Мельник. «Мне же, после некоторого количества принятого на грудь, весьма непросто себя контролировать. Хотя стараюсь не перегибать, конечно, во избежании катаклизмов». «Духа на кладбище зачем выпустил?» Не унимался Виноградов. «Заняться было больше нечем. Развлечений захотелось?» «Не надо на меня орать!» Повысил в ответ голос Александр Леонидович. «Ведите себя, как подобает воспитанному человеку. Не выпускал я его. Он сам вылез. Я туда часто приезжаю. У меня там отец лежит». Иду по дорожке, никого не трогаю, вижу, дух из ментала ломится. На кладбищах вообще граница между мирами крайне тонкая. Да и дух, пытающийся самостоятельно прорваться на физический план, явление нечастое. Они в нашем мире находиться не слишком любят. Даже призвать-то не всегда получается. Приходят только, если заинтересуются чем-то. Хотел спросить, какого лешего ему тут надо. Только в ментал вошел, а он как сиганет, и след простыл. Понятно прервал готовую перерасти в ссору дискуссию призрак, и обернулся ко мне. «Вот такой сегодня у нас гость, необычный, аскет. Между прочим, большой друг твоей дочери». «Вы отец Светланы?» – удивленно посмотрел на меня Александр. «Приемный», – ответил я. «Почему-то с каждой минуты этот человек нравился мне больше и больше. К тому же, теперь, после слова слов Фролова, я наконец понял, с какой стати его энергетика показалась мне поначалу смутно знакомой». «Вы, стало быть, тот самый псион, который извлек установленный мною маячок из ее ауры». Mm -hmm. «Как-то само собой получилось», — пожал плечами мельник. Она жаловалась, что ей не хватает свободы, что хочется больше самостоятельности, независимости. Я огляжу, метка на девушке висит, как бусина, такая яркая в структуре информационного поля, да еще и пульсирует. Трудно не заметить, в смысле, если знать, куда смотреть». Все он ниже четвертого уровня и не заметил бы», — кивнул я. «Я хотел рассмотреть поближе. Стало любопытно. Откуда метка черпает энергию? Потянулся, а она вдруг исчезла. Надеюсь, мои действия не причинили особого беспокойства». Маяк был защищен от попыток сканирования, и грубое вмешательство мельника просто разрушило созданную мною тонкую структуру. В результате я потерялся в тонком мире, и, чтобы вернуться домой, оставил там часть себя». Тени меня теперь не преследуют, зато легкая форма раздвоения личности стала моей верной спутницей. «Спросите меня лет через двадцать, тогда я смогу дать более точный ответ», — отозвался я и повернулся к призраку. «Его к коробку надо, тот-то радости у старика будет». «Вот и я о том же думаю», — с самым довольным видом заулыбался Фролов и протянул Мельнику руку. «Александр Леонидович?» «Вы сейчас отдохнете, перекусите, а потом, через часик, вас проводят ко мне в кабинет. Обсудим с вами варианты дальнейшего сотрудничества. Договорились?» «Угу», — рассерянно отозвался тот, пожимая протянутую ему ладонь. «Извините, у вас тут, это, выпить ничего, нет?» Все его страждущей души, присутствующие, дружно проигнорировали. «Еще один вопрос, Александр Леонидович. Мне хотелось прояснить оставшийся неясный момент. У моей дочери есть три друга. Когда сегодня Света пришла в вашу квартиру, они попытались ее куда-то увезти, причем находились в этот момент под слабым ментальным контролем. Вам что-нибудь об этом известно?» «Считайте, почти ничего», — Мельник отрицательно покачал головой. В той компании, которая этажом выше собирается, разные люди есть, общаются между собой по интернету, лица все время меняются, одни уходят, другие приходят. Вот незадолго перед вашим приездом появились двое с измененными аурами. Общались с молодежью, все кого-то искали, чего-то вы спрашивали, я их сразу заметил, хотя стараюсь в чужие дела глубоко не лезть. Значит, приходили и выспрашивали, просто почуяли присутствие Псиона или знали, что здесь у света не будет той охраны, какая обеспечивала ее безопасность в Москве, или хотели воспользоваться шансом. В этой связи то, что мельник ненароком разрушил маячок – большая удача. Столь очевидным знаком противник не замедлил бы воспользоваться. Остается только гадать, кто отыскал бы Светку быстрее – злобный или оказавшийся поблизости координаторы или к одержимым неизвестные не имеют отношения. Меня сейчас ищут разные структуры. Что ж, пору поблагодарить Александра Леонидовича за случайно оказанную помощь. Спустя несколько минут, проходя мимо кабинета призрака, я услышал доносящиеся из-за приоткрытой двери знакомые голоса. «Что ты, солнышко?» – мило улыбался призрак. «Просто твой папа вновь вступил в ряды непримиримых бойцов со вселенским злом, и пока он не выяснит, где именно это самое зло окопалось, его дочурке лучше посидеть в надежном месте». «Ага, прячете. Вот зачем мобильник отобрали», — сделала вывод Светка. «Чего-то я не понимаю, Константин Валентинович. У Злобного под Питером почти целый полк стоит. Почему бы мне там не переждать?» «У полковника Конюшинова, столь по-небратски тобой поименованного, сегодня прибавилось своих проблем», – печально поведал Фролов. «Причем сердце Вещун говорит мне, что проблем серьезных. Не стоит ему отвлекаться еще и на твою безопасность. Опять же, труднее всего похитить человека, чье местонахождение неизвестно, а ты же тихо сидеть не станешь. Это раз. Во-вторых, сюда заявилась комиссия из Москвы, «Сейчас допрашивающая злобного на предмет тесной связи с опасным беглецом, Сирич твоим папой и заодно следящая, чтобы полк в город не вошел. Ни к чему им тебя видеть!» Матерый разведчик за доли секунды просчитал варианты развития событий и решил приоткрыть девочке часть правды. Неизвестно, как карта ляжет и не захотят ли надавить на аскета через его ребенка. Мерзавцев во властных структурах хватает. Власть всегда притягивает людей с привычкой решать проблемы путями, легко доступными. «Есть еще одно соображение. Папулька твой все еще в розыске, поэтому выйти на него будут пытаться через близких людей. Их немного, и в этом списке ты идешь под первым номером. Соблазн применить силу, знаешь ли, сложно одарим». В ответ на витиеватый намек Светка надула губы в сомневающейся гримаске, всей аурой выражая сомнения. «Меня посадят в тайную тюрьму и станут зверски пытать?» «Шанс, конечно, маленький», — признал Фролов. «Но он есть. Лучше избавить высоких начальников от подобных соблазнов. У Аскета много недоброжелателей». «Ну, не знаю». «Между прочим, раньше моей безопасностью особо не заморачивались. Что изменилось-то?» «Долго рассказывать», — вздохнул призрак. «Раньше твой отец, сильнейший ментат мира, если помнишь, держался на одинаковом удалении от всех властных группировок. О нем потихоньку стали забывать. Сейчас он был вынужден вмешаться, и о нем и его способностях вспомнили, и теперь начнут пытаться втянуть в свою игру разными путями. Те, кто поглупее да попужливее, могут решиться на грубый вариант. Просто приказать ему работать там-то и делать то-то нельзя». Цинично хмыкнула представительница юного продвинутого поколения. «Ну, из-под палки много не наработаешь», — улыбнулся призрак. Ненадолго. Его аура почти сразу, без перехода, обрела холодный и колючий вид, и он принялся медленно объяснять ребенку очевидные истины. «Кроме того, у Аскета паршивый характер. Знаешь, чем он отличается от дяди Злобного?» Эмоции скрывает. «Именно. Если Андрюшу обидеть, он набьет тебе морду, разгромит квартиру, плюнет в суп и напишет на стене грубое слово, не смывающейся краской. Потом с чистой совестью пойдет в отделение и закорешится с тамошними сотрудниками правоохранительных органов. Папа же твой выждет, когда история забудется». Затем, через неделю, месяц, год, он однажды утром встанет с кровати, побреется, незамеченным придет к обидчику, убьет его, избавится от улик. Причем мы никогда не сможем даже тело отыскать. спокойно придет в институт и продолжит работать, не вспоминая об утреннем инциденте. По пути он зайдет в сберкассу заплатить за квартиру и выпьет кофе в ресторанчике, любуясь чирикающими воробьями. Разведчик пару мгновений полюбовался на ошарашенную его пылким монологом Светку, после чего продолжил. «Это счастье великое, что он на мелочи не разменивается, а мелочи для него почти все». Ухмельнувшись, я поплотнее прикрыл дверь и заспешил в сторону выхода из здания. Чем бы ни закончилась воспитательная беседа, хуже от нее в любом случае не станет. Фролов умеет убеждать, меня же ожидают другие дела и прежде всего очередной визит к старому другу. Света уедет со спокойной душой, зная, что ее не всегда вменяемым друзьям опасность не грозит. Установка на подчинение с них сняли, разбудили, накормили, и сейчас они лежат в закрытой клинике под охраной. Думаю, все-таки зомбировал их круг, только в мягком, щадящем варианте, очень уж почерк похожий. Призрак стонал от восторга, читая совместный отчет аналитиков, целителей и ментатов. Существовавшие до сегодня методики влияния на общественное мнение Бледнели по сравнению с открывающимися перспективами Почти незаметно, относительно быстро и без особых последствий для объекта Заставить его поверить в правильность провозглашаемого курса Или убедить голосовать так, как удобнее Для многих, безусловно, мечта Для меня худший кошмар И чтобы он не сбылся, мне придется лично разработать способ противодействия Для начала научиться легко определять, кого из людей подвергли обработке. По крайней мере, теперь мы знаем, почему население в городах слабо реагирует на идущие у него под носом боевые действия.